Первое, что я не хочу играть в половине, то есть если выиграю, то ничего не возьму себе. Второе, что вечером Полина разъяснит мне, для чего именно ей так нужно выиграть и сколько именно денег. Я все-таки никак не могу предположить, что это было просто для денег. Тут, видимо, деньги необходимы и как можно скорее для какой-то особенной цели. Она обещалась разъяснить, и я отправился. В игорных залах толпа была ужасная.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 Они сидят с разграфленными бумажками, замечают удары, считают, выводят шансы, рассчитывают, наконец ставят и проигрывают, точно так же, как и мы, простые смертные, играющие без расчету. Но зато я вывел одно заключение, которое кажется верно. Действительно, в течение случайных шансов бывает хоть и не система, но как будто какой-то порядок, что, конечно, очень странно. Например, бывает, что после 12 средних цифр наступает 12 последних. Два раза положим удар ложится на эти 12 последних и переходит на 12 первых.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 иной день или иное утро идет например так что красное сменяется черную и обратно почти без всякого порядка поминутно так что больше двух трех ударов с ряду на красную или на черную не ложится на другой же день или на другой вечер бывает сряду однокрасная доходит например больше чем до 22 раз с ряду и так идет непременно в продолжении некоторого времени например в продолжении целого дня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 Затем, разгорячившись, вынул все, что у меня оставалось Поставил на ту же ставку и проиграл опять После чего отошел от стола, как оглушенный Я даже не понимал, что это со мной было И объявил о моем проигрыше александров Александровне Только перед самым обедом До того времени я все шатался в парке За обедом я был опять в возбужденном состоянии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 «А я лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке», — вскричал я, — «чем поклоняться немецкому идолу». «Какому идолу?» — вскричал генерал, уже начиная серьезно сердиться. «Немецкому способу накопления богатств. Я здесь недолго, но однако ж все-таки, что я здесь успел подметить и проверить, возмущает мою татарскую породу. ей богу не хочу таких добродетелей».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 Дальше то, что и старшему тоже не легче. Есть там у него такая Амальхен, с которой он с сердцем соединился, но жениться нельзя, потому что гульденов еще столько не накоплено. Тоже ждут, благонравно и искренне, и с улыбкой на заклание идут. У Амальхин у щеки ввалились, сохнет. Наконец, лет через двадцать благосостояние умножилось. В Гульдены честный и добродетельно скоплены. Фатер благословляет сорокалетнего старшего и 35-летнюю Амальхин с иссохшей грудью и красным носом, при этом плачет, мораль читает и умирает. Старший превращается сам в добродетельного фатора и начинается опять та же история. Лето так через 50 или через 70 внук первого фатора действительно уже осуществляет значительный капитал и передает своему сыну, тот своему, тот своему, и поколение через 5 или 6 выходит сам барон Ротшильд или Гоппа и компания. Или там черт знает кто. Нус...